«В моем доме меня зовут Квинт Цицилий, я сенатор, и отец мой был тоже сенатором. Вот так-то, молодой человек!» в Септимий молчал, и старик продолжал. «Я вижу, ты смелый юноша, не побоялся шутников, хотя и был один». «Шутники?» — воскликнул Септимий, приподняв голову. «А ты думал грабители?» — сказал старик. Просто шалуны. Захотелось им позабавиться, поразмяться после сытного ужина. Если бы не ты, вытащили бы меня из насилок и подбросили раз-другой на растянутом плаще. Проказники! Так это тебя несли в насилках? Догадался Септимий. И что это он вздумал с тобой шутить? Ты им ровня, что ли? Этот рыжий, я вижу, у них заводила. Парень не промах. Но если мне еще попадется, получит. Будь уверен. Молод ты еще. Немного он не понимаешь, — проворчал сенатор. Отправлю-ка я тебя к дяде. А то достанется ему вместо племянника одна урна с пеплом. Табличку мы твою подобрали на камнях. Узнал я, кто твой дядя. «Влиятельнейший человек по нынешним временам, хотя и либертин. Полюбился он Нерону. Теперь ему и сенаторы поклон отдают. Вот что, юноша, повезу-ка я тебя к нему в театр Помпея. Ты ведь там не бывал?» Септимий отрицательно помотал головой. «Я так и думал», — продолжал сенатор. «Увидишь своего дядю, заодно и театр посмотришь». Недавно его после пожара отстроили, и императора увидишь. Император тоже будет в театре, перебил Септимий. Глаза его загорелись. Еще бы! В главной роли! Чтобы посмотреть на это зрелище, стоит приехать не только из Аримина, но и из Пантикопея. Пытался я его отговорить, но куда? Теперь у него другие советчики. Из тех, кто прежде свиней пас. Если бы Септимий не был ошеломлен всем, что с ним произошло, он, наверное, уловил бы в словах старика иронию. Но сейчас он не замечал ничего. Септимий благословлял богов за то, что они послали ему этого сенатора. Значит, не врут в ремине, что дядя важная птица. С удовлетворением думал Септимий. Простые люди его не знают, а вот сенатором он известен. У входа в театр стояли воины, рослые и сильные, как на подбор. Грозно блестели их шлемы и поножи. Септимий обратил внимание на широко расставленные ноги в крепких, подкованных гвоздями калигах. — Вот бы мне такие сапожки! — с завистью подумал он. — Износу им нет. «Преторианцы!» — шепнул сенатор, выходя из насилок. В том, как он произнес это слово, Септимий ощутил страх, смешанность с неприязнью. Еще у себя в ремене Септимий слышал, как вольготно живется преторианцам. Другие воины годами торчат на границе в лесах, в болотах. Кругом варвары, комары, грязь, тоска. А эти... Живут в самом Риме, и даже сенаторы боятся их. — А они нас пустят, — сказал Септимий с испугом, глядя на сенатора. Тот смерил его насмешливым взглядом. — Ты думаешь, их поставили здесь, чтобы никто не вошел в театр? — Как бы не так. Они стоят, чтобы никто не вышел до конца представления. Септимий захлопал глазами. Он ничего не понял из слов сенатора. Странные здесь порядки, подумал он. В театр, как в мышеловку, легко войти, а обратно так просто не выберешься. Сразу от входа начался украшенный гигантскими статуями коридор. Гулко раздавались шаги по каменному полу. Витая деревянная лестница привела на второй этаж. Там был такой же коридор, только со множеством дверей. Сенатор нерешительно остановился у одной, обитой пестрой материи. — Стой здесь! — шепнул он Септимию. — Твой дядя — театральный цирюльник. Сейчас он причесывает императора. Как император выйдет, ты сразу заходи. А я отправлюсь к себе, в оркестр." увидят, что меня нет, и подумают о времена. Он равы, как сказал бы старик Цицерону. В греческом театре в оркестре находился хор. В римском театре оркестра служила ложей для сенаторов.